Сегодняшний день выдался тоскливым и серым. Голдник стоял пасмурный, мокрый, ото всюду текло и капало, а противная сырость расцвела по углам цитадели с слизкой чёрной плесенью. Лисана поднялась из подземелий наверх. Тяжёлое деревянное ведро поставила в кладовую, там уже пристроила на гвозде выполощенную тряпку. Когда же настанет последний день её трудов, провалится не пропадам. За всю жизнь столько полов не мыла, сколько за эти месяцы. Теперь, правда, Дарон привлекал выученицу к занятиям каждый день, но тряс в полсилы и чаще заставлял делать какую-нибудь бессмыслицу. С парнями ставил ратиться самыми слабыми, советов не давал, ухватам не учил, отмахивался, как от мухи. Послушница про себя злилась, но наказ клесха блюла строго. Очаи не понимала, зачем Крефу выставлять её никчемной дурой. Из лука било мимо цели, ножи метало так, что все ржали, зато была постоянно сылаема огневливым наставником на поддённую работу. И хорошо, если не пинком прогонял, а только словом. И вот теперь, отработав дневное задание, Лесана шла по широкому коридору, уныло глядя под ноги. Жизнь её была такой же серой, как сегодняшний день. Страх перед Донатасом стал привычным, притупился. Словно пообвыклась она с ним, притерпелась. А может, отступила эта боль перед другой, которая оказалась острее. Ибо по-прежнему девушка по едам себя ела за случившееся с Томиром. Сколько раз приходила к нему,скреблась под дверью, стучалась, надеялась вымолить прощение. Но некаменный же он, должен понять, что Но дверь его покоя навсегда осталась для неё закрытой. А если послушница и сталкивалась с другом где-нибудь в подземелье их, он проходил мимо молча, не отводя и не пряча глаз, как мимо порожнего места. От этого едкая горечь разливалась в груди, и чувство вины грызловысасывало душу, но разве ж то изменишь? И вот, когда Лиса, удручённая безрадостными мыслями, брела по пустому широкому коридору и слушала слабое эхо своих одиноких шагов, встречник вынес кого-то из-за угла ей поперёк пути. Вот ты где. Послушница вскинула испуганные глаза. Она так глубоко ушла в горестное переживание, что совсем забыла, цитадель не то место, где можно считать ворон и кручиница. «Плакать плачь, да только, ежели что, защитить себя будь готова». Девушка отшатнулась, подумав, что наставник Тамира, видимо, решил напомнить о себе, развеять ее сонное уныние. Но напротив стоял Фебр. Лисана сделала шаг назад и сжала кулаки. «Чего тебе?» Она смотрела из-под лобья, недобро, готова и кинуться. «Фебр не донатас, перед ним она не срабеет». Буде потребуется, хребет об колено переломит и не поморщится. Одно дело колдун, от страха перед которым даже сердце сжимается, другое дело выучь обычный, пусть и старших. Не так уж она слаба, чтобы ему зубы не вышибить. Однако парень, прочитавший обрывки этих злых мыслей в ее глазах, опешил и замер. «Лисана, ты чего?» Он сделал попытку шагнуть к ней, даже потянулся удержать — Но девушка отшатнулась и прошипела только тронь руку вырву. Молодой ротаборец замер поражённый. Он смотрел в ужесточившиеся, искажённые ненавистью и страхом лицо и не понимал, от чего собеседница готова ринуться на него без всякого повода. Да, дружбы они с роду не водили, но чтобы так вот? Алисана врождённо глядела на парня медленно пятясь. Он изменился, возмужал. И больше не был послушником, стал обережником. Что-то неуловимое проскальзывало теперь в каждом движении, даже в выражении лица, которое вроде бы и осталось прежним, с тонкими чертами, светлыми голубыми глазами, но стало как будто жёстче. Что с тобой? повторил парень, а девушке показалось, будто в его голосе прозвучала искренняя обида. Ты чего шарахаешься? Пошёл прочь. Она направилась дальше, обходя его по крутой дуге. Фебр оторапел. Это было так не похоже на Лисану, отчаянно смелую гордячку, что парень застыл, провожая её недоумевающим взглядом. Постой! Он всё-таки настиг её через пару шагов, но не решился, впрочем, удержать, что случилось, пока меня не было. Девушка остановилась, окинула его тяжёлым взглядом. А что случилось, пока ты тут был? холодно спросила она. Запоминал, как рубаху с меня сдёрнуть хотел. Он плюнул в сердцах, не додумывая, зачем она вспомнила то, что случилось чуть не год назад. Почему ныне? С чего бы вдруг? Да нужна мне твоя рубаха, как ходячему оберег, раздрадованно сказал он. Клесх приказал разозлиться, чтобы кинулась. Парень снова шагнул к лесане, но та опять отпрянула. Да чего ты? В его голосе звучало открытое непонимание. Дай пройти. Фебр смотрел на собеседницу и не узнавал. Она всегда была колючая, как ёж, но нынче особенно. И хотя пыталась казаться опасной, на деле выглядела жалко и затравенной девкой. Поэтому он поступил с ней так, как следует в подобных случаях, шагнул вперёд, крепко взял за плечи и встряхнул. «Не трону я тебя! Успокойся! Не беги!» И тут же разжал пальцы, сделал шаг назад, чтобы до нее дошел смысл сказанных слов. Но все-таки успел почувствовать, как она напряглась от его прикосновения, была готова ударить. «Я подарок тебе привез. Вот». Фебр вытянул из-за пазухи нож с ухватистой берестяной рукоятью, плотно сидящей в тесных кожаных ножнах. Девушка смотрела то на подарок, то на парня и не могла понять, зачем. После Мируты никто никогда ничего ей не дарил, а тут нож, и по всему видно, стоит немало. Ротаборец глядело ждал, возьмёт-то ли нет. Не надо мне, сказала Лиса, наотворачиваясь. Ну, раз не надо, он положил нож на пустое факельное кольцо торчащее из стены, развернулся и пошёл прочь. Лисана смотрела, как он уходит, и чувствовала в душе разрастающуюся пустоту, такую, какая обычно возникает, когда нарушено делаешь что-то неправильное, злое, как тогда с Стамиром. Постой. Парень остановился и с неохотой обернулся. Я я, не зная, что ещё добавить, она тихо закончила. Спасибо. И взяла оружие в руки. Легло как влитое. Фёбр улыбнулся уголками губ. И вдруг в два прыжка оказался рядом и дёрнул девушку к себе, утыкаясь носом в русывую макушку. Лесана застыла, будто разбитая по крыльчам. Спина одервинела, в голове зашумело, во рту пересохло, а от сердца к горлу поднялась слепая, сводящая с ума паника. Он словно почувствовал это, потому и сам замер, прижимаясь щекой к гладким волосам. Кто тебя обидел? Скажи, а в голосе столько боли и гнева. Впервые или Сане захотелось по-бабски пожаловаться мужику на свою печаль, рассказать про то, что случилось, попросить наказать обидчика, но даже своим скудным, разобиженным девичьим умишкам послушница понимала: стравить молодого воя с крефом Колдунов худшая благодарность за подарок и заботу. Однако от Февры исходило столько молодой яростной уверенности и силы, что в его объятиях страх, боль, тоска, рзавшие душу все эти дни, слегка померкли, отступили. Да и человек ведь не зверь её дикое, трудно ему в одиночестве. Не оттого ли давно забытое чувство покоя вссколыхнулось в груди Лесаны? Хотелось стоять, чувствуя размеренный стук чужого сердца, Даже сквозь густой мех, пахнущий дымом и лесом, кожуха. "У вечерь земли обнятия распались", и фебр сказал. "Ты не бойся меня, иди. Я к неду. Впустишь, если вечером зайду?" И тут же поспешно добавил, опасаясь, видимо, её отказа: "Клесх тебе кое-чего просил передать". Она кивнула и удивилась тому, каким счастливым сделалось его лицо. Странно. Девушка пошла в свою каморку, гадая, чего бы такого мог передать ей со старшим выученником Крев. Нож, подаренный ратоборцам, уютно лежал в ладони. Ишь, справный какой, будто под её руку сделанный. Воткнуть бы его до Натосу под ребро.